Глава двадцать девятая. Одесса, 1965. Вторая городская больница находилась в трех троллейбусных остановках от РОВД. В больничном коридоре, пахнувшем карболкой и хлоркой, дежурили два милиционера. Даже с раненной ногой Фессун мог попытаться скрыться. Из палаты вышел усталый врач средних лет, и Ганин кинулся к нему. «Как наш подопечный?» Тот пожал плечами. — Вы же не спрашиваете будет ли он жить. — Я и так знаю, что он переживет нас с вами, даже со своим туберкулезом, если не получит вышку, — пошутил Ганин и открыл дверь. Георгий с посеревшим злым лицом лежал на постели. — О, начальнички пришли! — обрадованно проговорил он, увидев следователей. — И что вам на этот раз нужно? Виталий показал ему часы. — Сам все расскажешь или мне помочь? «Да шо рассказывать?» — удивленно спросил Георгий, кося под дурачка. «Шо ты мне показываешь? Я впервые это вижу. Шо это такое?» «Ты плохой артист», — улыбнулся без пальцев. «Только игра одного актера здесь не пройдет. Этот вещдок тянет на вышку». Фесун дернулся и заскрипел зубами. «Мокруху мне шьете? Ничего у вас не выйдет». Он расплылся в улыбке, показав щербинку между передними желтыми зубами слышите часы нашли в моей хате говорите а мне их подкинули тот же цуман или кто еще скажем будченко на этом я и буду стоять поняли голыми руками хотите взять он скрутил здоровенный кукиш натика выкусите геннадий и виталий переглянулись в общем мы хотели получить от тебя чистосердечное признался ганин оно как известно смягчает наказание но если ты не хочешь Фессун отвернулся к стене и закрыл глаза. Без пальцев потянул коллегу за рукав. — Пойдем отсюда, с ним все ясно. Они вышли из больницы, и Виталий взглянул на часы. — До встречи с нашими товарищами осталось полтора часа. Доедем до центра и немного прошернемся. Не против? — Кто же будет против? — усмехнулся Геннадий. Они сели в троллейбус и вскоре уже выходили на Соборной площади. Геннадия удивила, что все скамейки были заняты. «Народу-то!» — изумился он, и Виталий расхохотался. «Ты забыл, что сегодня суббота, и это у нас с тобой каждый день рабочий. А у людей нормальная жизнь. Посмотри-ка на них!» По центральной аллее текла непрерывающаяся людская река. На скамейках трех главных аллей сидели семьями, короткую поперечную аллею оккупировали молодые мамаши с колясками, На детской круглой площадке играли малыши. Больше всего народу было возле памятника Воронцову. По отполированному граниту прыгали пацаны, качались будто на качелях на литых цепях ограды, а граф, в свое время помогавший опальному поэту Пушкину, невозмутимо взирал на них с высоты. — Обрати внимание на нашу дирибундию, — хихикнул Виталий, но без пальцев и сам поражался количеству народа и транспорту, еле-еле пробиравшемуся среди людей по узким улочкам. — Погода сегодня хорошая. Геннадий с удовольствием вдохнул полной грудью морской воздух. Дождя будто и не было. Вот народ и высыпал на прогулку. Надеется, чтобы бабье лето продолжается. На углу улицы Карла Маркса и Дерибасовской от толпы отделялся первый поток, текущий вниз до памятника Дюку-Ришелье. Часть толпы Дойдя до улицы Ленина, спускалась мимо оперного театра к Думе, Пушке и памятнику Пушкину. Виталий и Геннадий быстрым шагом добрались до Пушкинской и по ней вышли на Приморский бульвар. Без пальцев почувствовал усталость. Посидеть бы, вздохнул он, да полюбоваться красотой. Майор взглянул на Ганина, но тот ответил не сразу, погруженный в свои мысли. Вспомнились студенческие годы. После паузы сказал капитан. — Так получилось, что почти все мои друзья жили здесь, в центре. — Ох, молодость, молодость! — проговорил он мечтательно. — Мы использовали любую возможность, чтобы увидеться. Находился инициатор нашей встречи, который выступал с предложением вздрогнуть, освежиться или дать по банке. Ну, ты понимаешь, что это означает? Без пальцев кивнул. — Так же, как и у нас. Тут же начинали судорожные поиски финансов, выгребалось содержимое карманов, продолжал вспоминать Виталий с улыбкой на губах. И необходимая сумма обычно находилась. Мы шли в театральный возле кинотеатра Горького. Тамошние блюда были нам по карману. О таких элитных ресторанах, как Украина, приходилось только мечтать. Он щелкнул пальцами. Да и шашлычная у бабы Ути была нам не совсем по карману. Иногда наш взнос Не позволял посещать и театральный, и тогда мы искали подходящий винный погребок. Знаешь, как их называли в народе? Винарики или бадеги. — Куда же мы пойдем сегодня? — поинтересовался без пальцев Ты, насколько я знаю, никому не звонил и столик не заказывал. Неужто в шашлычную или в театральный? Виталий лукаво посмотрел на него. — Обижаешь. Сегодня мы совершим незабываемый поход в Украину. У меня там знакомый администратор. Столик найдется, я ручаюсь, и обслужит нас по первому разряду. А теперь... Он хрустнул суставами. — Пойдем обратно. — Сил нет, — пожаловался Геннадий. — Такое впечатление, что ты протащил меня по всей Одессе. — Не по всей Одесса большая, — усмехнулся Виталий. — Пойдем, наши ждут. Они вклинились в людской поток, державший путь к соборной. Ноги без пальцев заплетались, мышцы болели. Он подумал, что в последнее время в основном сидел в кабинете. Догонять преступников уже не приходилось, физподготовку сдавали кое-как, и без пальцев дал себе слово бегать по утрам. Но сдержит ли он его? Сколько раз давал обещание жене бросить курить, и никак не получается. Да и как получится, если у его работа сплошные нервы. Поток людей Нес их по Дерибасовской к Соборной. Они поспели как раз вовремя. Тарас и Слава ждали их на остановке автобуса. — Ну, куда пойдем? — поинтересовался Тарас без привычного украинского акцента. — В Украину, — уверенно ответил Виталий. — Садила. Опять перешел на украинский оперативник. — А ты уверен, что там есть свободные столики? — удивился Слава. — Недавно моя мама хотела посидеть там с подругой. Да ничего не вышло. — А у нас выйдет, — заверил их Ганин. — Вот увидите. Они прошагали квартал. Когда коллеги подошли к ресторану, Виталий открыл массивную дверь и кому-то улыбнулся. Ему что-то ответили из освещенной глубины, и следователь махнул рукой, как бы подзывая друзей. — Проходите. Милиционеры с каким-то трепетом прошли в освещенный зал. Администратор, полный одутловатый смуглый мужчина в белой рубашке, и черных брюках приветливо улыбался гостям. — вар столик у окна. Позвольте проводить. — Найдем, — отозвался Тарас, однако администратор проявил настойчивость и все же подвел их к сервированному столу. Все с удовольствием опустились на мягкие бархатные сидения. На крахмаленные скатерти и салфетки радовали глаз. Немолодая официантка с белой наколкой в высокой прическе подала меню. «Я и так знаю, чего хочу». Слава все же открыл меню и принялся водить пальцем, обращая внимание в основном на цены. «Хочу соляночку и жареную картошечку с котлетой по-киевски». «Це дело», — отозвался Царас. «Нехай будет солянка и котлета». Виталий и Геннадий переглянулись. «Пусть будет», — согласились они. Официантка словно ждала их выбор, потому что появилась очень быстро, будто ниоткуда. Приняв заказ и одобрив его, солянка действительно вкусная, котлета просто тает во рту. Она скрылась и через две минуты поставила на стол бутылку шампанского. А это от нашего заведения. Женщина улыбнулась, показав золотые коронки. Видимо, чаевые помогали ей неплохо жить. — Кто ж це таки добрый? — удивился Тарас. — Не знаешь? — усмехнулся без пальцев. — А еще оперативник. Это... Новый директор ресторана, знакомый Виталия. Я угадал? Он посмотрел на смуглого мужчину, сидевшего за первым столиком и что-то писавшего. Тот, словно почувствовав, вскинул черные глаза и улыбнулся. Точно он, — констатировал следователь. Ну, ребята, откупоривай. Бутылка задрожала в мощных ладонях Тараса. Пробка взвилась в потолок, вызвав визг у дамы за соседним столиком. Пенищееся белое шампанское... Было разлито по бокалам с высокими ножками. За благополучное завершение дела. Коллеги звонко чокнулись и пригубили напиток. — Боюсь, Фессуна нам не расколоть, — печально произнес Ганин. Тертый калач. — Ну и черт с ним, — отозвался Слава. — Улик выше крыши. Суд приговорит к вышке, я уверен. Честно говоря, я бы с ним на скамью подсудимых и Цумана посадил. Знаю я этих ювелиров. Наживаются на краденом. Суммон, скорее всего, получит условное. Без пальцев полюбовался золотистым светом шампанского. Может быть, сделает какие-нибудь выводы. Во всяком случае, прекратит водиться с криминалитетом. — горбатова могила исправит, — усмехнулся Ганин. — Слишком хорошо этот ювелир за счет криминала живет. — Ладно, ребята, давайте еще по одной. Слава снова наполнил бокалы. — За нашу милицейскую дружбу. Коллеги челкнулись. Приятное тепло согрело, захотелось забыть обо всем плохом. — Что ни говори, здорово! — воскликнул Виталий. Как бы подтверждая его слова, официантка на огромном подноте внесла дымящуюся ароматную солянку. Друзья принялись есть, нахваливая блюдо. Котлеты оказались выше всяких похвал. Когда тарелки опустили вместе с бутылкой шампанского, Геннадий достал кошелек и попросил официантку — Счет будьте добры. — Э, нет, так дело не пойдет, — вмешался Слава. — Про ресторан это была шутка. Ты у нас в гостях, Гена. А в гостях не принято платить. Но, — собирался запротестовать Геннадий, — все нормально. Виталий кинул на стол две красные десятки. — Леречка, сдачи не надо. Гулять так гулять. Официантка с высокой прической улыбнулась, снова блеснув золотом. — Ой, гляди, Виталий, — жена заругает, четверть зарплаты прогулял. — Не заругает, — ответил Ганин, как-то неуверенно и тяжело поднялся, поглаживая живот. — Накормили на убой. — Пойдем, ребята. Они медленно, словно нехотя, вышли из ресторана и на Соборной площади распрощались. — Когда Вознесенск? — поинтересовался Тарас, похлопывая Беспальцева по плечу. — Завтра планирую, — ответил следователь. Потом приеду на суд. Обещайте, что пойдете в ресторан, только я угощаю. — Обещаем, — хором ответили коллеги и дружно заскочили в автобус, направлявшийся в новые районы Одессы. Геннадий посмотрел на блестевшее вдалеке море, улыбнулся и отправился к дяде, чтобы перед автовокзалом выпить горячую чайку с яблочным вареньем.